Итак, подведем итоги. Посмотрим, как обычно, какой же перечень питий и кушаний, какой конкретный состав кулинарного антуража приводит в своих двух известных драмах Мэй. Во-первых, следует еще раз подчеркнуть, что Мэй, в отличие от всех других писателей и поэтов, говорит с особым знанием дела и подробно о столовой посуде, о сервировке и обстановке застолья. Что же касается собственной еды, то ни одно из блюд или продуктов у него нигде конкретно не упоминается. Здесь мой крайне осторожен. Всюду у него обозначены лишь общие типовые понятия либо кушанье вообще, либо закуски вообще, без конкретизации состава тех и других. Исключения составляют хлеб, псковский пирог с грибами и жареным луком и сладости, которые конкретизируются как орешки, кедровые или лещина, и пастила. И то, и другое исторически абсолютно верно. Более подробно и конкретно представлены напитки. Мёд, имеется в виду питный или питейный мёд, который Мэй правильно подразделяет на мёд крепкий, ставленный, выдержанный, мёд хмельной, варёный мёд с добавками хмеля, мёд сыченый, Варёный мёд, разбавленный непосредственно перед употреблением. Вино. Не уточняется, что имеет в виду Мэй. Водку или виноградное вино. Вишнёвка. Наливка-запеканка. Брага. Крепкое пиво. Напиток на солоде. Фряжское вино. Средиземноморские вина, доставляемые через Кафу, генезскую колонию на Крымском полуострове, и имеющие либо итальянское, либо французское, либо даже кипрское происхождение, но всегда под этим термином фигурировали в России десертные, крепкие, тяжелые вина, в отличие от тех же французских, высоких, легких, бургонских или романеи. Составить из этого списка обед Мэя, естественно, невозможно, ибо, как шутили еще современники, литературные друзья и критики Мэя, судя по его кулинарному, или точнее, винно-водочному антуражу, поэт вовсе не обедал, а только пил. Это, разумеется, шутка, ибо Мэй отразил исторический кулинарный антураж, а не современный ему, поскольку для полного описания исторических блюд у него, как мы видели, не было достоверных данных, то Мэй не хотел их выдумывать.